Наспех написанные транспаранты над головами. Ну, конечно, это мафия. Опять террористы. На этот раз убит главный судья вслед за прокурором. Коварно, наглядно и беспощадно. Дистанционно управляемым взрывом на проезжей части улицы все разнесено в клочья и сожжено. Все и все, кто оказался в тот роковой момент рядом, когда проезжали тут на автомобиле судья и его хроники. Сработано все безупречно и на виду у всех. Демонстранты в отчаянии. Они прут рекой, но против кого они выступают? Что может эта масса людей? Не находятся ли сами мафиози среди демонстрантов, смеясь в душе над ними? Демонстрация схлынет через час-другой. А они останутся при своих интересах, называясь громко мафией, картелями, синдикатами и даже империями. Под их невидимым диктатом находятся уже целые страны, колонии мафии. Демонстранты идут. А над ними вдруг появляется стремительно летящий вертолет. Густо разбрасывает листовки и тут же исчезает за крышами. Это происходит на моих глазах. Люди хватают листовки, падающие им на головы. На листовках изображена смерть. Череп с костями. О смерти нагло уведомляет мафия. Всем смерть. Всем, кто против мафии. Взрыв ревущего негодования сотрясает людей. На глазах у многих слезы. Я останавливаю взгляд на молодой женщине в полицейской форме. В берете, сбитом на бок, с развязавшимся галстуком, женщина полицейский с видеокамерой, судя по всему, ведет оперативную съемку. Она успела заснять вертолет. Хотя что это даст? Мафиозе не так глуп Вертолет будет перекрашен, и скрошен. Все что угодно. Вот ее помощники с микрофонами. Они о чем-то быстро, возбужденно говорят Я их понимаю. Сколько полицейских гибнет ежедневно в мире от рук мафии? И им это грозит, и ей тоже. Но что я вижу? На лбу ее обнаженном характерное пятнышко — тавро Кассандры. Да, как знал. Я приближаю и укрупняю этот кадр и убеждаюсь, что не ошибся. Боже мой, хотя ей, сотрудницы полиции, сейчас не до этого, но знает ли она, что глубинное ее неприятие мира, против которого она сейчас вместе с демонстрантами протестует, передалось ее будущему ребенку? Вот он, сигнал бедствия на лбу ее. Да, это практически результат одного из моих орбитальных сеансов по выявлению ответной реакции Кассандра-эмбрионов на сандашлучи. И я думаю о том, что если этому или какому-либо иному Кассандру-эмбриону суждено будет появиться на свет, то со временем именно он или она может оказаться одним из самых ужасных преступников. Многим людям, всему обществу принесет он страдания и несчастья пойдет на уголовные преступления по той, помимо всего прочего, причине, что в нем скажется подспудный комплекс врожденной мстительности. Его вынудили родиться, его вынудили принять этот мир. Сам он впоследствии ничего не будет помнить о драматическом начале внутриутробной жизни своей, но комплекс мстительности даст опасные всходы. Хорошо, если повезет. Если он, этот Кассандра Новорожденный, окажется впоследствии в такой среде, которая сможет интегрировать его негативный генетический задел, нейтрализовать его. В других же обстоятельствах для развития зла никаких усилий не потребуется. Так же, как камень сам катится под гору, все больше набирая скорость, так и при этом исходе судьбы все катится само собой». Вслушиваясь в сигналы Кассандры Эмбрионов, я думаю об их будущем и сострадаю им. То, что исходит от них, это бумеранг, это мы сами, перевоплощенные в нашем беспрерывном грехопадении, в импульсы нарастающего страха.